Родька очень низко наклонила голову, она с трудом сдерживала слезы и очень боялась, что эти слезы увидят остальные в трапезной вагоне. Она чего-то чувствовала, что если они увидят ее слезы, то это будет ей как-то угрожать. Она не могла поверить, что Саныча больше нет. Она не хотела верить, что за ней подглядывал и убил старика-моряк. «Как же мы теперь...» Растерянно вздохнул вафан окидывая все взглядом. М да Мрачно вздохнул Жиган и потер щетину на подбородке, отчего то неприятно зашуршало «Беда!» Ощербатый куда делся? Шум задумчиво вертел на пальцы свою шапку и смотрел на пустующий стул старика. «Да хрен его знает! Взял лопату, сел на велосипед Саныча и умчал куда-то!» Пожал плечами Жиган хранить наверное старика кивнул клим надо было помочь ему не по-людски как-то от чего это щербатый загграа стал себе велосипед старого шум вопросительно на всех посмотрел как-то странно вам не кажется может это он почикал дядьку вн вдруг с изумлением посмотрел на скинхеда он от чего-то вспомнил недавний разговор в этом самом вагоне здесь были только он и Шум исчербатый. И Шум говорил, что с правлением Саныча пора что-то делать. «Жиган, сказал, что его убили таким вот ножом?» Эстонец достал свой нож, на рукоятке которого было написано «Ваффен Эсэс» и положил перед собой. «Ну да, только рукоятка отломана, а что?» «Пусть теперь каждый выложит свой нож». Молодой человек поднялся со стула и скрестил руки на груди. «Ну ладно». Жиган пожал плечами и достал своё холодное оружие с подписанной рукояткой. Рядом положил ещё одно. «Это старика! Был при нём! Вот написано! Саныч!» «Вот мой!» Клим продемонстрировал свой нож. «Теперь ты, Шум!» Ваффен зло смотрел на скинхеда. «Чего? Ты, придурок, на что намекаешь? Покажи свой нож!» «А мелкое, что не показывает, а?» Однако Родька уже положила перед собой предмет, который был сейчас так важен для эстонца. Остался ты и Тейскин. Вафан развел руками и взял в руку свой нож на всякий случай. «Подавись!» Шум кинул свое оружие на стол, предварительно вытащив его из самодельного кожаного чехла на штанине. На рукоятке красовалась надпись «Лысоголовый». Все узнали эту метку, которую сделал когда-то Саныч, и над которой все долго потешались. — Доволен, придурок? Даже идиоту понятно, что его моряк грохнул, а ты, видно, тупее идиота. — Тогда почему ты только что пытался обвинить Щербатого? Жиган прищурился, глядя на шума. — Да кто его знает? Но ведь мой нож на месте? Чьих ножей тут нет? — Щербатова и моряка, — произнес Клим. — Кстати, когда мы вернулись, Щербатый так свой нож и не показал.